Секрет вдохновения номер 36. Хвалите себя. Есть хорошая поговорка «Если сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Поговорку эту принято использовать в ироничном ключе и применять ее к людям, которые слишком часто хвастаются своими достижениями. На самом деле эта поговорка стоит того, чтобы в нее немного вдуматься. Похвалит ли кто-то вас за работу, которую вы делаете? Оценит ли кто-то ваши достижения? Вряд ли. Обычно вы получаете хорошие отзывы о своей работе лишь от тех, кому от вас что-то нужно. Причем речь не обязательно идет о материальных выгодах. Вашему собеседнику, может быть, нужно просто ваши хорошие отношения. Так что надеяться на то, что вас кто-то поддержит и похвалит за то, что вы делаете, по меньшей мере наивно. Тем не менее, человеку обязательно нужна похвала. Она заряжает его эмоционально. Она дает ему силы для того, чтобы двигаться дальше и преодолевать препятствия. Человек, не получающий одобрения, эмоциональной подпитки, очень быстро теряет силы. Без воздуха человек может прожить пять минут, без воды — три дня, без еды — месяц. А сколько человек может прожить без похвалы? Британские ученые, достаньте свои причудливые приборы и замерьте этот показатель. Человек всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Он идет туда, где может получить то, что ему нужно. Именно поэтому я считаю, что к соцсетям нужно относиться с осторожностью. Не только потому, что они жрут наше время. Они подсаживают нас на быстрые эмоции. Нам нужна подпитка, мы пишем в соцсетях что-то, что предполагает быстрый отзыв, и получаем его. Способы получения быстрого отзыва у каждого свои. Кто-то вспоминает свои обиды, кто-то описывает события дня, кто-то пишет о своих чувствах. А есть люди, которые прямо пишут «мне плохо, напишите мне что-нибудь хорошее». И пишут же, потому что этот процесс обмена эмоциями обоюдный. «Я тебя похвалил, ты меня похвали». А есть люди, которые питаются негативом. Им обязательно нужно, чтобы кто-то на них злился, их это заводит. Ученые однажды провели эксперимент подключили лабораторную крысу к электрическому проводу, который активизировал у нее центр удовольствия. Затем дали ей кнопку, нажимая на которую она включала слабый импульс электрического тока, активизирующий этот центр. Крыса перестала есть, пить и спать, она стояла и нажимала на кнопку, пока не умерла от истощения. То же самое делают с нами соцсети, Люди сутками, годами сидят и нажимают кнопку, запускающую механизм быстрого получения эмоциональной подпитки от себе подобных. Я знавал одного кинокритика, который когда-то был вполне известным и востребованным в профессиональных кругах. Но с тех пор, как появились соцсети, он превратился в злобного сетевого тролля, который круглые сутки онлайн ходит по аккаунтам, где его еще не забанили, и гадит в комментах. Ему больше не нужно писать статьи и книги. Зачем? Он может получить свою каплю крови немедленно, просто написав злобный комментарий. Я точно помню момент его превращения из критиков в тролля. Это было еще в ЖЖ. Он объявил, что будет писать статью на такую-то тему. Прибежали люди, начали обсуждать тему. Потом он написал, что начал свою статью вот так-то. Обсуждение продолжилось. Затем написал, что продолжил свою статью так-то. Потом написал, что обсуждение заглохло, и если не будет новых комментов, он свою статью не продолжит. Не помню, чем дело кончилось. Я сбежал, не выдержав потока негатива. Кажется, все-таки статья не была написана, а критик окончательно превратился в тролля. Обращаю ваше внимание на то, что эта история не про критика. Не пытайтесь вычислить его фамилию. Вообще, считайте, что я эту историю выдумал. Здесь важно вот что. Ваш мозг найдет то, что ему нужно, там, где это ближе лежит. И если ему нужна похвала, он найдет ее там, где она есть. Не будете себя хвалить вы сами, вас похвалит кто-то, кому от вас что-то нужно. И вы в итоге заплатите в 10 десятеро большую цену. Как бедный Буратино, которого купили именно на похвалу. Итак, хвалите себя». Возьмите это себе за правило, заставляйте себя хвалить себя. Разместите вокруг себя предметы, напоминающие вам о том, насколько вы крутой. Дипломы, выигранные кубки, сертификаты. Недавно где-то прочитал, что один известный спортсмен нанял специального человека, который ходит за ним и говорит ему несколько раз в день, «Чувак, ты самый крутой». Кажется, это глупо. Он же понимает, что этот человек говорит не то, что он думает. На самом деле, не важно, что он думает. Важно, что он дает эмоциональную подпитку, он дает энергию, чтобы двигаться дальше. И главное, если этот спортсмен может получить эту подпитку здесь, с доставкой на дом, ему не нужно отправляться за нею куда-то, где он может ее получить с риском для кошелька и даже жизни. Кстати, тем, что у него есть такой человек, он как бы говорит себе окружающим, У меня все в порядке, если я могу позволить себе выкидывать деньги на такую ерунду. Итак, наймите себе такого человека, который будет вас хвалить несколько раз в день. Где его взять? Попросите кого-нибудь из близких. Не хотят? Подняли вас на смех? Я предполагал, что такое может случиться, поэтому у меня есть план «Б». Наймите себя. Хвалите себя сами. Если нужно... Платите себе за это деньги и требуйте неуклонного выполнения контракта. Например, поставьте задачу хвалить себя 10 раз в день. Кроме похвалы есть и другие поощрения. Вы можете дарить себе подарки, давать себе выходной, водить себя на экскурсии и знакомить себя с интересными людьми. Но самое главное – хвалить себя. Если вы себя хвалите – Мало того, что вы чуть-чуть подзаряжаете себя и повышаете свою продуктивность прямо сейчас, вы повышаете ее и в целом. Часть вашей похвалы вы тратите сразу, а часть остается с вами навсегда. Если вы убедите сами себя в том, что вы молодец, вам будет гораздо легче убедить в этом окружающих. Кому-то это может не понравиться? Наверное. Но, братцы, это не книга о том, как всем понравится. Если хотите всем нравиться, Почитайте карнеги, там есть куча рецептов, как всем нравится. Моя задача – помочь вам повысить свою творческую продуктивность. Кстати, вы должны быть готовы к тому, что, когда вы дочитаете мою книгу, примените все техники и действительно повысите свою продуктивность, найдутся очень многие, которые вам позавидуют и постараются вас опустить на прежний уровень. Как? Они перестанут вас хвалить, лишат вас эмоциональной подпитки. Некоторые из вас на это поведутся и вернутся назад, начнут выпивать с друзьями, тратить время на праздную болтовню и так далее. Их продуктивность снизится. Вместо успехов в их жизнь придут проблемы, и они перестанут быть угрозой для своих друзей. Ваши друзья смогут спокойно прозябать дальше, будучи уверенными в том, что вы никогда больше не побеспокоите их своими достижениями. Чтобы этого не произошло, Станьте независимыми от похвалы друзей. Создайте в своей голове автономный источник похвалы. Хвалите себя, хвалите, хвалите. Запомните секрет вдохновения номер 36. Хвалите себя. Вы, кстати, молодцы. Дошли аж до 37-го секрета. Вы знаете, что только 10% людей, купивших любую книгу, дочитывает ее до конца? Так что вы уже практически вошли в 10% лучших читателей.